Тема сегодняшнего эфира – атрибутика бренда или атрибуты бренда. Мы с вами все можем находиться в одном пространстве, но абсолютно в разном инфополе. Мы говорим зачастую очень одинаковыми словами, своими преимуществами, офферами, но для аудитории зачастую все это белый шум. Часто я говорю о том, что нужно избавляться от вообще замыленных фраз, там, рекламных слоганов, Вкусно, красиво, ярко, эмоционально и так далее. Но бывает такое, что мы по факту говорим все одно и то же, но клиент почему-то выбирает какого-то определенного мастера. Он видит что-то свое в профиле мастера, в его десертах, в позиционировании в мастера. А у другого мастера вообще, или вообще в принципе другого мастера не видит, не замечает. Как? Клиенту понять, что информация для него очень важны здесь и нужны атрибуты бренда. Такие некие маячки, они могут быть текстовыми, они могут быть визуальными, они могут быть смысловыми. Все говорят о своей уникальности. Даже описывают ее абсолютно одинаково. Да? Мы говорим про кондитеров и у всех кондитеров индивидуальный подход, будь ты мастер на миллион, или, допустим, кондитерское дело, это только ваше хобби, все транслируют одинаково. Мой торт из натуральных продуктов, я мастер по зефирной флористике, допустим, или там я создаю торты по вашему дизайну, индивидуальный подход, натуральные продукты, ну вот, все одно и то же. Но... Одни это делают для платежеспособной аудитории, а другие для соседей, скажем так, продают в кавычках за себестоимость, чтобы отбить траты на продукты. И у всех практически идентичные описания. То есть, если вы возьмете свой продукт, свой сегмент и свое описание, посмотрите на аналогичного кондитера или кондитерскую которые работают с дорогим сегментом и посмотрите, у них то же самое описание. Как так? Да? То есть описание одно, продукт ну, плюс-минус одинаковый, а кто-то работает с платежеспособной аудиторией, а другие работают вот за спасибо, скажем так. Как вас отличить без погружения в продукт? Вот вас человек не знает, продукт ваш не знает, а погружаются только те, у кого горит, кому надо. Остальные не хотят тратить время и искать, допустим, информацию о вас и о вашем продукте в, не знаю, там, в актуальном. То есть я листаю, вот я как клиент пролистываю ваши сладости или ваши профили, и мне нужно просто несколько секунд, чтобы понять, мое не мое, мое не мое, мое не мое. Что я считываю как клиент и что считывают ваши клиенты? Есть такое, такое понятие, о котором мы сегодня уже сказали, атрибутика бренда. И хорошо, если у вас уже есть имя, и вы уже там присутствуете в окружении своей целевой аудитории. Люди знают, что вот лучше вас торт в нашем районе никто не делает, или лучше всех пряники в нашем городе никто не делает. И то же самое, допустим, с зефиром. А если вы только выходите на рынок со своей уникальностью, как заявить о себе, по сути, теми же словами – что делают все, но так, чтобы тебя услышали и заметили именно свои. Кто? Своя целевая аудитория, на кого вы хотите работать. Эту задачу решают фирменные атрибуты, атрибутика бренда. Она заметна глазу только той целевой аудитории, которую, скажем так, вы себе определили. А вы замечали такое, что, вот, допустим, вы активно есть, активно делаете какую-то деятельность, Пишите посты, мне кто-то говорит, я постоянно там появляюсь в сторис, постоянно выкладываю свои торты, каждый раз обучаюсь, выставляю что-то новое. Но для вашей целевой аудитории вас как будто не существует. То есть, если мы говорим сейчас про новичков и даже, ну пусть опытных мастеров, которые хотят все-таки выйти из просто продуктов в бренд, в эксперта, в личный бренд, то обязательно должна быть какая-то атрибутика. Кто постоянно выходит лицом, общается с аудиторией, тот даже мастер, это уже атрибутика бренда. То есть сложно компанию Виктория Брэдис отделить от самой Виктории Брэдис. Да? То есть мои уроки, они завязаны все-таки на, на моем лице, на моей говорящей голове. Мои продукты были завязаны на моей голове, но это уже в конце, да? если мы говорим про продукты. А до этого, когда у меня только был продукт, у меня все было очень э, повторяющееся, однотипное, э, и это запоминалось клиенту. У меня был оранжевый цвет, у меня был логотип, у меня было имя, которое э, легко запоминалось и отличалось от имен, от имен которые там, фигурировали в информационном поле. То есть это может быть и какой-то смысл, вложенный в ваш продукт. И обязательно визуальные акценты, которые будут бросаться людям в глаза. Вот даже если вы посмотрите на обложки моего YouTube-канала, который был создан достаточно давно, те уроки, которые были старые, даже там я поменяла обложки, чтобы они все были между собой схожи. Кто видит обложку и видит вот значок, грубо говоря, сбоку такая плашечка, с названием э, видео, которое будет идти, уже есть ассоциация. Как только я вижу эту плашечку, я понимаю, что это мой урок. То есть мне не нужна какая-то кричащая другая обложка, потому что уже я всех приучила, что именно так выглядят обложки от моих видео. Когда я только начинала, те пряники, которые я делаю, у меня, конечно, не было никакого водяного знака на фото и так далее. У меня был... Была такая бумажка с припиской козули от Виколи», и я ее уклала посередине, скажем так, натюрморта своего пряничного, чтобы просто эту фотографию никто не копировал. Но спустя время люди уже запоминали, как... А я всегда выкладывала кружочком. Вот у меня прям была такая история. Я всегда фотографировала сверху и выкладывала кружочком. Можно посмотреть по старым фотографиям. Все работы были сделаны именно так. И люди уже видели тот стиль, они видели какую-то там атрибутику, допустим, определенную. То есть я могла делать это на определенном фотофоне. И они запоминали, что это мое. Я уже могла не класть туда, грубо говоря, свое обозначение, потому что для людей даже повторяющиеся фотографии из раза в раз они ассоциировались уже с моим профилем. Появился логотип. Там была такая девочка на оранжевом фоне. Я снимала на оранжевой когда была, еще в квартире работала, с оранжевой квартирой. Когда появилась студия, у меня были оранжевые акценты. У меня был оранжевый фартук, и я начала активно себя показывать, уже, скажем так, атрибутикой бренда стало лицо. Вот поймите, когда вы идете в инфополе как эксперт, чтобы вы не были одним из там, тысяч мастеров, придумайте себе какую-то фишечку. Вот я очень для меня яркий пример Наташа, по-моему, Бондаренко Бонд Натали Цмит, вот её имя такое, она делает необычные торты, сама стилистика тортов очень необычная, но она сама всегда так одета, что люди понимают, что если там даже какой-то кусочек будет атрибутики её образа, там, её одежды, я сейчас К этому аудио прикреплю её профиль. Я думаю, что для вас это тоже будет очень знакомая и значимая история. Все сразу будут знать, что это её профиль. Причём женщина, она в возрасте, она не молодая девочка. И для неё вот она нашла свой стиль, нашла свои атрибуты, нашла стилистику и для себя, как для мастера, и для своих десертов, для своих тортов. И это нанесёт в массы. И у людей уже ассоциация. Если вот всё такое немножко в деревенском стиле, такое, кантри, и я сразу понимаю, что это её. Вот это суть. Вот это, скажем так, то, что запоминается. И если я её профиль увижу среди всех профилей, которые там, я смотрю в течение дня, вот мне нужна секунда на то, чтобы считать, что это она. Вот ваша задача можно вернуться к тем модулям, когда мы разбирали наших клиентов, наших клиентов, наших конкурентов по энеограмме и на себя примеряли эту историю. Вернуться, потому что я не хочу сейчас историю с энеограммой повторять, это то, что касается как бы вообще всех людей и вас тоже. Определите для себя, а для кого вы, что вы внутри себя представляете, какие цвета вам откликаются, какие слова, допустим, могут быть какой-то фишкой в общении с вашими клиентами. Какая-то атрибутика, это может быть брошка, это может быть цвет, это может быть определенный фон, это может быть определенная стилистика всех фотографий, когда вы выходите к людям, скажем так. Начинаете с малого, но... Придумывать особенно, вот прям придумать, я сейчас сяду и придумаю себе героя, не нужно. Я думаю, что у вас уже есть какие-то вещи, которые внутри вас уже живут. Вам просто нужно это с регулярностью транслировать в вашу аудиторию. У меня, я просто слушаю часто свои аудио, И uh, я слышу, итак, дорогие друзья, у меня и так, дорогие друзья, дорогие друзья, ни девочки, ни мои кошечки, ни мои собачки, ни мои сладенькие, ни мои там пусечки, ни мои бусинки. То есть я знаю, что есть такие, которые вот так вот начинают общаться со своей аудиторией. Вот у меня уже всё сложилось. Итак, дорогие друзья. Вот, вот у меня, дорогие друзья, они идут уже всегда на протяжении долгого количества времени. Я уже пытаюсь сама за собой это замечать. И вот это вот слово «и так», вот это вот слово, скажем, «паразит» для меня, я просто уже начинаю аудио с того, что сегодня мы поговорим на, на такую-то тему. Ну, когда я провожу эфир, у меня прямо оно само собой идёт. Итак, дорогие друзья, вот. Поэтому э, замечайте, как вы говорите с людьми, От, откликается оно вам, вам комфортно это слушать. Если да, то просто ставьте на это акцент и говорите это всегда. Начинайте посты, дорогие друзья, начинайте аудио, дорогие друзья, начинайте видео или трансляцию, дорогие друзья. Да? Ну это мои, дорогие друзья, у вас может быть какое-то другое слово. Э, и очень, э, это Кстати, история, которая очень сильно заметна, когда вы начинаете обращать на это внимание. Если вы придёте к каким-нибудь экспертам, уже кто давно ведёт какие-то свои уроки, вы увидите, что у человека может быть определённая одежда, определённый цвет, у него может быть определённая подача речевая, то есть он начинает речь и обращение к своим подписчикам, к своим слушателям с определённых фраз, обращается и говорит там, с ними, кто-то на «вы», кто-то на «ты», кто-то как-то их обозначает. У меня есть мастер, который всё время говорит, девочка, бусинки мои, <свят> вот она обращается к своим подписчикам, а у неё тоже как бы женский коллектив, и она бусинки мои. Вот у кого-то прямо есть, прослеживается вот эта история. Если вы идёте как эксперт, и как эксперт вы должны тоже отличаться от тысяч других экспертов. На вашем, когда вы продаете физический товар, у вас меньше конкуренции, если вы выходите в инфополе и продаете себя как мастер, и продаете себя как эксперта. Потому что дальнейшая история у нас будет разворачиваться, что вы будете продавать инфопродукт. И здесь конкуренция значительно выше, чем при продаже Физического товара. Если вы думали, что продать физический товар сложно, это легче всего сделать, потому что конкуренция меньше. Продать информационный продукт сложнее, потому что конкуренция больше. Но здесь нужно обязательно заявить о себе. И среди тысяч других мастеров у вас должна быть определенная подача, определенный цвет, определенные какие-то знаки, атрибутика, чтобы вы, скажем так, запомнились вашей аудитории. То есть, если я сейчас ушла в обучение, я ушла от физического продукта, я ушла в обучение, вы посмотрите мой профиль в Инстаграм или в ВК, он у меня в лаконичных таких песочно-бежевых цветах. Можно было сделать что-то яркое, эпатажное, да, и у меня был яркий профиль, когда у меня э, были пряники, потому что я продавала эмоции, и, конечно, здесь... Я ставила акцент именно на фотографии, на цвете, на детских там, улыбках, тянущихся ручках, красивые пряники, всё ярко, эмоционально. Сейчас я продаю другое, и у меня немножко переначалось позиционирование и подача информации, и цвет, и атрибутика. Всё-всё-всё. Продумывайте про себя, продумывайте. Если вот мы сейчас абстрагируем, вас немножко отделяем от продукта, вы сейчас просто эксперт, Вы как эксперт, чем отличаетесь вот визуально от других экспертов? Многие сейчас задумываются и скажут, ну, наверное, не сильно чем-то. Но у вас может быть очень эффектная внешность. У вас может быть какой-то действительно интересный... Ну, я не могу сказать, что у нас у всех разная одежда, да, все практически в кителях. Но если он китель, то пусть он будет какой-нибудь тоже яркий. Или наоборот белый, но там какой-нибудь, я не знаю, фартук другого цвета, яркого, то, что вам откликается. Но э, логотип, какой-то слоган – это то, э, за что будут цепляться люди, когда будут листать ваши страницы. И если для них вы станете маячком, запомнитесь им э, какой-то фишечкой, какой-то атрибутикой, они вас потом найдут из тысячи других страниц.